спорить на все более крупные суммы. Филиас Фок, как скаковая лошадь, делал последние повороты. Против него ставили уже не по сто, а по двадцати, по 10, по 5 против одного, а старый паралитик лорд Олбермейл держал на него пари на равных условиях. Итак, в субботу вечером на Пельмель и на прилегающих улицах толпилось много народу, Целая толпа маклеров все время стояла около здания реформ-клуба. Движение было затруднено, всюду спорили, кричали, объявляли курс филиософога точно так же, как объявляют курс английских ценностей на бирже. Полисмены с трудом сдерживали толпу, и по мере того, как обусловленный час возвращения филиософога приближался, общее волнение принимало необычайные размеры. В этот вечер все пятеро партнеров даншего джентльмена собрались задолго до 9 часов вечера в большом салоне реформ-клуба. Оба банкира, Джон Селливан и Сэмюэль Феллентин, инженер Эндрю Стюарт, Готье Ральф, один из администраторов английского банка, и пивовар Томас Фленнеган, все ждали с явным беспокойством. В то мгновение, когда стены часы показывали 25 минут девятого,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 — добавил Джон Селливан. «А между тем, во многих пунктах его маршрута имеется телеграф». «Он проиграл, господа!» — воскликнул Эндрю Стюарт. «Он сто раз проиграл. Вы знаете, между прочим, что Китай, единственный пакетбот, на котором он мог сесть в Нью-Йорке, чтобы попасть вовремя в Ливерпуль, прибыл вчера. Вот список его пассажиров, помещенный в Шиппинг-газет. Имени Филлиаса Фога там нет».